Едва я вскрыл телеграмму, как столь же молниеносно с меня слетел хмель сентиментальных грез. В одну секунду я осознал то, в чем долго не хотел себе признаваться, что все мои недавние восторги были ничем иным, как опьянением ложной надежды, и что я, поддавшись злополучному состраданию, ввел в заблуждение и других, и самого себя. Я сразу же понял. Этот человек явился, чтобы призвать меня к ответу. Настало время расплачиваться за иллюзии, собственные и чужие. С пунктуальностью нетерпения я уже за четверть часа до назначенного срока стоял у погребка. Ровно в пять в экипаже, запряженном парой лошадей, подъехал с вокзала Кондор и сразу же направился ко мне. — Вы точны, это превосходно! — начал он без обиняков. — Я знал, что на вас можно положиться. Лучше всего нам, пожалуй, забраться в тот же уголок. Наш разговор не для посторонних. Мне бросилось в глаза, что от его обычной флегматичности не осталось и следа. Кондор был взволнован, хотя и владел собой. Тяжело ступая, он прошел вперед и, войдя в бар, почти грубо приказал подоспевшей кельнерши. — Литр вина. — Того же, что тогда. — И не беспокойте нас. Я позову, если будет нужно. Мы сели. Не успела кельнерша подать вино, как он уже начал. Буду краток. — Я должен поторопиться, иначе они там почуют недоброе, — и вообразят что мы устраиваем здесь невесть какие заговоры мне уже стоило дьявольского труда отделаться от шофера который во что бы то ни стало хотел немедленно доставить меня в усадьбу но перехожу прямо к сути дела итак позавчера утром я получаю телеграмму прошу вас глубокоуважаемый друг приехать как можно скорее ждем вас с величайшим нетерпением с полным доверием и благодарностью, ваш Кэкэшфальва. Признаюсь, эти как можно скорее и с величайшим нетерпением не привели меня в восторг. Почему вдруг такая спешка? Ведь я же осматривал Эдит всего несколько дней назад. И потом, к чему эти телеграфные заверения в доверии? За что такая особенная благодарность? Ну, я не стал пороть горячку, и, как говорится, приобщил телеграмму к делу. В конце концов, у старика такие сумасбродства далеко не редкость. Но то, что случилось вчера, вывело меня из равновесия. Утром получаю длиннейшее письмо от Эдит, послание с скорым поездом совершенно безумное и восторженное. Она, видите ли, с самого начала знала, что я единственный человек на земле, который может ее спасти и ей просто не хватает слов выразить, какое она чувствует себя счастливой сейчас, когда мы, наконец, близки к цели. Она пишет только за тем, чтобы заверить меня, что я могу абсолютно на нее положиться. Она готова на все, чего я от нее потребую, даже на самое-самое трудное. Но пусть только я, скорее, не откладывая, начну этот новый курс, Она просто сгорает от нетерпения. И еще раз. Я могу потребовать от нее все, что угодно. Я должен лишь скорее начать. И так далее, и тому подобное. Однако это упоминание о новом лечении навело меня на мысль. Кто-то, должно быть, проболтался старику, или его дочке о методе профессора Вьеннно. Ведь такие вещи не передаются по воздуху. И это были, разумеется, вы, господин лейтенант. Только вы и никто другой. Вероятно, я сделал какое-то непроизвольное движение, ибо он тут же повысил голос. — Пожалуйста, никаких дискуссий по этому поводу. Никому другому я ни словом не обмолвился о статье профессора Вьенна. И если они там поверили, что паралич можно будет теперь смахнуть как пыль тряпкой, то это на вашей совести. Но, повторяю, воздержимся от взаимных обвинений. Наболтали мы оба, я вам, а вы им. И весьма изрядно. Мне следовало быть осторожнее с вами. В конце концов, врачевание не ваша профессия. Откуда вам знать, что у больных и их родственников иной лексикон нежели у нормальных людей, что каждое может быть, у них тотчас же превращается в наверняка, и что поэтому им можно давать надежду лишь малыми дозами, по каплемм, в противном случае оптимизм ударяет им в голову и они теряют рассудок, но хватит об этом. Что случилось, то случилось? Подведем черту под темой ответственность. Я не для того просил вас прийти, чтобы читать вам нотации. Просто я считаю своим долгом, раз уж вы вмешались в мои дела, открыть вам глаза на действительное положение вещей. Ради этого я и пригласил вас сюда. Тут Кондор впервые за все время нашего разговора поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Но во взгляде его не было строгости. Напротив, мне даже показалось, что он жалеет меня. И голос его тоже стал мягче. — Я знаю, мой дорогой лейтенант, — продолжал он, — вам будет больно выслушать то, что я сейчас скажу. Но у нас нет времени для сантиментов. Я рассказал вам в прошлый раз, что, прочитав ту статью в медицинском журнале, я немедленно написал профессору Вьенна, чтобы узнать подробности. Больше, как мне помнится, я вам ничего не говорил. Так вот, вчера утром пришел его ответ, причем с той же почтой, что и письмо Эдит. На первый взгляд результаты кажутся положительными. Вьенно действительно добился поразительного успеха в лечении больного, упомянутого в статье, и еще в ряде случаев. Но, к сожалению, и это самое печальное, Его метод неприменим к нашей пациентке. Он имел дело с заболеваниями спинного мозга при туберкулезе, когда, они будут утруждать вас специальными подробностями, можно, уменьшив давление, полностью восстановить функцию двигательных нервов. В нашем случае поражена центральная нервная система, и все процедуры профессора Вьенно Неподвижное лежание в корсете, облучение солнцем, комплекс специальных гимнастических упражнений не имеют никакого смысла. Его метод, к сожалению, к большому сожалению, нам не подходит. Бедная девочка мучилась бы понапрасну, если бы ее заставили заниматься всеми этими утомительными процедурами. Вот что я обязан вам сообщить. Теперь вам известно положение дел, и вы сможете понять, как легкомысленно было с вашей стороны внушить бедняжке надежду, которая свела ее с ума, будто она через несколько месяцев сможет прыгать и танцевать. От меня никто не услышал бы такого идиотского утверждения. Но за вас, опрометчиво наобещавшего им луну с неба, за вас они теперь ухватятся и будут правы. В конце концов, вы, только вы, заварили всю кашу. Пальцы мои похолодели. Все это я подсознательно предвидел с того момента, как прочитал его телеграмму. Тем не менее, когда Кондор с беспощадной прямотой объяснил мне истинное положение вещей, меня будто обухом по голове ударило. И сразу же во мне заговорил инстинкт самозащиты. Я не хотел, чтобы на меня возложили всю тяжесть ответственности. Но то, что мне удалось, наконец, выдавить из себя, скорее походило на лепет улеченного в проказах школьника. Но как же так? Ведь я же с самыми лучшими намерениями. Если я и рассказал что-то Кекешфальве то сделал это только из из знаю знаю перебил кондор разумеется он вытянул выжил это из вас перед его отчаянной настойчивостью действительно нелегко устоять я понимаю вы поддались только из сострадания из самых добрых самых порядочных побуждений но кажется я уже предостерегал вас однажды сострадание черт возьми Это палка о двух концах. Тому, кто не умеет с ним справиться, лучше не открывать ему доступ в сердце. Только в начале сострадание точно так же, как и морфий — благодеяние для больного, целебное средство, помощь. Но если его неправильно дозировать и вовремя не отменить, оно тут же превращается в смертельный яд. Первые несколько инъекций — приносят облегчение, они успокаивают, снимают боль. Но организму, телу и душе роковым образом присуще губительное свойство привыкать. Как нервная система нуждается во все больших дозах морфия, так и чувство все больше и больше жаждет сострадания, пока не начнет требовать невозможного. В один прекрасный день неизбежно наступает момент, когда нужно сказать «нет». Не думай о том, не возненавидит ли тебя за это гораздо сильнее, чем если бы ты вообще ничем не помог. Да, дорогой мой лейтенант, нужно крепко держать в узде свое сострадание, иначе оно принесет большой вред. Мы, врачи, знаем об этом». Знают это судьи и судебные исполнители, и взаимодавцы. Если бы они всегда уступали состраданию, мир остановился бы в своем движении. Опасная это вещь — сострадание, очень опасное. Вы сами видите, что вы натворили своей слабостью. Да, но нельзя же просто так оставить человека в отчаянии, Да и вообще, что тут такого, если я попытался? Кондор неожиданно вспылил. Напротив, в этом очень много такого. Очень много. Чертовски много ответственности берет на себя тот, кто своим состраданием вводит другого за нос. Взрослый человек, прежде чем вмешаться, должен сначала обдумать, как далеко он зайдет. С чужими чувствами не шутит. Допустим, вы ввели в заблуждение добрых людей самых лучших, самых честных побуждений. Но в этом мире важно не то, как берутся за дело, смело или робко, а то, чем все это кончается. Сострадание хорошо, но есть два рода сострадания. Одно малодушное и сентиментальное. Оно в сущности не что иное, как нетерпение сердца спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья. Это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание, истинное, которое требует действий, а не сантиментов. Оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их. Если ты готов идти до конца, до самого горького конца, если запасешься великим терпением, лишь тогда ты сумеешь действительно помочь людям. Только тогда, когда принесешь в жертву самого себя, только тогда. В его голосе прозвучала нотка горечи. Невольно я вспомнил, что мне рассказывал о нем Кекеш Фальва. Кондор женился на слепой, словно в наказание себе за то, что не смог ее вылечить, и теперь эта женщина вместо благодарности изводит его. Но тут он участливо, почти ласково коснулся моей руки. «Ну — Ну-ну, я сказал это без злого умысла. Вы просто поддались вашему чувству, это с каждым может случиться. А теперь к делу, моему и вашему. В конце концов, я вызвал вас сюда не для того, чтобы заниматься психологией. Надо решить практически, что делать. Разумеется, нам необходимо действовать согласованно. Я не могу допустить, чтобы вы вторично спутали мне карты. Итак, слушайте. Это письмо Эдит заставляет меня, к сожалению, предположить, что наши друзья уже окончательно помешались уверовав, что с помощью нового метода, в данном случае неприменимого, можно как губкой начисто смыть все следы сложного заболевания. Если даже эта сумасбродная идея слишком глубоко засела у них в голове, не остается ничего другого, как немедленно удалить ее оперативным путем, и чем скорее, тем лучше для всех нас. Конечно, это вызовет тяжелый шок. Правда всегда горькое лекарство. Безумное заблуждение надо вырвать с корнем, иначе нельзя. Я возьмусь за это дело очень бережно. В этом уж положитесь на меня. Теперь вернемся к вам. Конечно, для меня было бы удобнее свалить всю вину на вас. Сказать, что вы меня превратно поняли, что вы преувеличили или присочинили. Этого я не сделаю и лучше возьму всю ответственность на себя. Но предупреждаю заранее полностью исключить вас из игры я не могу. Вы знаете старика и его страшное упорство. Если я даже сто раз объясню ему истинное положение вещей и покажу письмо, он все равно будет твердить одно и то же. Но вы же обещали господину лейтенанту. Но ведь господин лейтенант сказал... Он без конца будет ссылаться на вас, чтобы убедить себя и меня в том, что, вопреки всему, еще есть какая-то надежда. Без вас, как свидетеля, я с ним не справлюсь. Иллюзии не стряхнешь, как ртуть в термометре. Протяните больному, одному из тех, кого так жестоко называют неизлечимыми, соломинку надежды, как он тут же соорудит себе из нее бревно, а из бревна целый дом но больному от этого только вред. Вот почему мой долг врача как можно скорее разрушить воздушный замок, пока в нем не поселились неизбыточные мечты. Мы должны взяться за дело всерьез, не теряя времени. Кондор остановился. Он явно ждал моего согласия. Но я не осмеливался смотреть ему в глаза в моем мозгу подгоняемые частыми ударами сердца проносились воспоминания о вчерашнем дне как мы весело ехали по полям и лугам и лицо больной сияло отблеском солнца и счастья как она гладила маленьких же ребят как сидела королевой на деревенской свадьбе как снова и снова скатывались слезы к губам старого кек и шфальвы дрожащим, но улыбающимся. И все это разрушить одним ударом? Разочаровать, очарованную, чудом вырванную из отчаяния, одним словом столкнуть в бездну нетерпения? Нет, я знал, что никогда не смогу сделать это своими руками. Но разве не лучше было бы... Робко произнес я и тотчас запнулся под испытующим взглядом Кондора. — Что? — резко спросил он. Я только подумал, разве не лучше было бы подождать хоть несколько дней? — Потому что... потому что вчера у меня создалось впечатление, что она уже полностью поглощена мыслью о новом методе. Я хочу сказать, она настроилась на него, и что сейчас у нее есть, как вы говорили тогда, психические силы. Мне кажется, что сейчас она могла бы приложить гораздо больше усилий, если если только еще некоторое время не лишать ее уверенности, что этот новый курс, с которым она связывает все свои надежды, окончательно вылечит ее. Вы Вы не видели. Вы даже не представляете, как подействовало на нее одно лишь упоминание. Мне и в самом деле показалось, будто она сразу же стала значительно лучше передвигаться. И я думаю, нельзя ли дать всему этому сыграть свою роль, а? Конечно, мой голос упал, потому что я почувствовал на себе удивленный взгляд Кондора. Конечно, я в этом ничего не понимаю. Кондор все еще смотрел на меня, потом он проворчал, Посмотрите-ка на этого савла среди пророков. Я вижу, вы основательно вникли в суть дела. упомянули даже о психических силах. К тому же у вас еще имеются и клинические наблюдения, Сам того не подозревая, я приобрел тут ассистента и консультанта. Впрочем, — он в раздумье почесал затылок, — то, что вы тут наговорили, совсем не так уж глупо. Прошу прощения, я имею в виду, не глупо в медицинском смысле. Странно, в самом деле странно, когда я получил это экзальтированное письмо Эдитт, Я и сам спросил себя, а не следует ли, раз уж вы внушили ей, что выздоровление приближается семимильными шагами, воспользоваться ее теперешним настроением? Неплохо придумано. Дорогой коллега, неплохо. Инсценировать все это было бы проще простого. Я посылаю девочку Венга Дин, где у меня есть знакомый врач. Мы оставляем ее в блаженной уверенности, что начат новый курс лечения, меж тем, как в действительности оно будет прежним. На первых порах эффект был бы, вероятно, поразительным, и мы пачками получали бы восторженные благодарные письма. Иллюзия, перемена климата и обстановки, душевный подъем, так сказать, реальные факторы плюс самообман. В конце концов, две недели в Энгодине, и нас с вами хорошенько бы встряхнули. Но, мой дорогой лейтенант, как врач, я должен думать не только о начале, но и о том, что будет дальше. И прежде всего, об исходе. Я должен принимать в расчет реакцию, которая неизбежна. Да, да, неизбежна. Наступит после крушения этих неосуществившихся надежд. Как врач я могу быть лишь хладнокровным шахматным игроком, а не азартным картежником, тем более что ставку оплачивает другой. Но... Но вы же сами считаете, что можно было бы добиться значительного улучшения. Безусловно. Поначалу бы мы сделали большие успехи, Ведь женщины удивительным образом реагируют на чувство на иллюзии. Но подумайте сами о том, что будет через несколько месяцев, когда так называемые психические силы, о которых вы говорили, иссякнут, искусственно подстегнутая воля ослабеет, пыл угаснет, а выздоровление, то полное выздоровление, на которое... Учтите, она сейчас твердо рассчитывает, так и не наступит, и это после долгих недель изнурительного напряжения. Прошу вас, представьте себе катастрофические последствия подобного эксперимента для впечатлительного существа и без того уже совершенно измученного нетерпения. Ведь речь идет не о том, чтобы достигнуть незначительного улучшения, а о чем-то более основательном, об отказе, от длительного и испытанного метода, где главное терпение — во имя дерзкой и рискованной поспешности. Как она сможет потом доверять мне, другому врачу, любому человеку, если узнает, что ее умышленно обманули? Нет, лучше правда, какой бы жестокой она ни была. В медицине нож хирурга часто оказывается самым гуманным средством. Только не откладывать. С чистой совестью я не взял бы на себя ответственность за такое молчание. Подумайте сами. Хватило бы у вас мужества на моем месте? — Да. — ответил я, не раздумывая, и тут же сам испугался вырвавшегося у меня слова. То есть, — осторожно добавил я, — только тогда, когда ее состояние хоть немного улучшится, я признался бы ей во всем. Простите, господин доктор, это довольно нескромно с моей стороны. Но в последнее время у вас не было возможности, как у меня, постоянно наблюдать, насколько необходимо этим людям что-то такое, что могло бы им дать возможность продержаться. И, конечно, ей нужно сказать правду, но только тогда, когда она сможет ее вынести. Не теперь, господин доктор. Умоляю вас. Только не сейчас. Только не сразу. Я запнулся. Его откровенно любопытный взгляд смутил меня. — Но когда же? — произнес он задумчиво и прежде всего кто из нас должен это сделать ветер рано или поздно сказать надо а разочарование будет тогда востократ опаснее более того оно будет смертельно опасным вы действительно взяли бы на себя такую ответственность да твердо ответил я скорее всего Эта внезапная решимость была вызвана страхом, что иначе мне сейчас же придется ехать туда вместе с ним. Эту ответственность я беру на себя целиком и полностью. Я убежден, что надо временно оставить Эдит надежду на полное и окончательное выздоровление. Это ей очень поможет. Если потом окажется необходимым объяснить, что мы, что я обещал, быть может, слишком много, то я честно признаюсь ей во всем, и я уверен, она все поймет.